пробиотики и пребиотики. У пробиотиков и пребиотиков общая миссия поддерживать микробиоту и кишечный барьер в идеальном состоянии, чтобы они могли выполнять свои функции. Вместе пробиотики и пребиотики обеспечивают здоровое состояние этого органа. Обратимся к истории. Слово пробиотик происходит из греческого языка и означает для жизни. Говоря о них, стоит упомянуть ученого, который провел очень важную научную работу. Это русский ученый Илья Ильич Мечников, который, сменив несколько европейских университетов, работал в Институте Пастера в Париже. В 1908 году он получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Разделил ее с немцем Паули Мерлихом за изучение фагоцитоза. Он показал, что клетки иммунной системы человека способны поглощать патогенные частицы. Мечников установил, что молочнокислые бактерии полезны для здоровья и помогают продлевать жизнь. В исследованиях микробиоты он пришел к выводу, что старение происходит из-за хронического отравления организма кишечными микробами. Прежде чем прийти к такому выводу, он наблюдал за жизнью болгарских крестьян, которые часто доживали до ста и более лет, и связал этот факт с тем, что они пьют много кисломолочных продуктов. Поскольку молочная кислота в йогурте предотвращает процесс гниения, Мечников предположил, что то же самое происходит и в кишечнике поэтому он пришел к выводу, что потребление большого количества продуктов, богатых молочнокислыми бактериями, поможет замедлить процесс старения. Вредоносные бактерии заменяются полезными для организма. Очень прогрессивные теории для того времени. Несколько лет спустя, в 1917 году, немецкий ученый Альфред Нисли впервые изолировал непатогенный штамм кишечной палочки Эскерикияколя из фекалий сержанта Первой мировой войны. У этого солдата не было диареи во время серьезных вспышки заболевания, вызванного бактерией Шигелла. Этот штамм получил название коли Нисли 1917, и он до сих пор широко используется в силу своих антидиарейных свойств. В 2006 году. Продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН и ВОЗ пересмотрели определение пробиотиков, сформулированное в 2001 году. Пробиотики — это живые микроорганизмы, использование которых в необходимом количестве приносит пользу здоровью человека. Под словом «микроорганизмы» имеются в виду бактерии дрожжи, Разумеется, непатогенные и нетоксичные, которые поддерживают баланс микробиоты кишечника. Микробиота уязвимой, как уже было сказано ранее, может перейти в состояние дисбиоза по многим причинам: из-за антибиотиков и других лекарственных препаратов, стресса, несбалансированного и недостаточного питания. Употребление пробиотиков и пребиотиков вместе с правильным рационом в большинстве случаев помогает облегчить это состояние. Доказано, что эти живые микроорганизмы, сейчас их производят в виде капсул, в определенных дозах положительно влияют на состояние микробиоты. Кроме того, их употребление поддерживает работу иммунной системы. Некоторые функциональные продукты питания, то есть специальные пищевые продукты, которые должны быть в составе пищевых рационов возрастных групп здорового населения такие как йогурт, темный шоколад и кефир, содержат пробиотические штаммы и помогают поддерживать здоровье кишечника. Но при серьезном дисбалансе микробиоты уже не могут помочь. В этом случае приходится прибегать к конкретным микроорганизмам в зависимости от симптомов. Эффект пробиотиков зависит от штамма и дозы, то есть от типа бактерий и их количества. Это очень важно так как не каждый пробиотический штамп поможет вылечить, например, гастроэнтерит. Научные данные подтверждают, что пробиотики эффективны при лечении синдрома раздраженного кишечника, язвенного колита, а также они уменьшают воспалительные процессы. Также доказано, что у здорового человека при употреблении пробиотиков снижается риск заражения инфекционными заболеваниями. Пробиотики. Быть или не быть? Существует ряд критерий, в котором должны отвечать пробиотики. Это должен быть непатогенный штамм, неустойчивый к антибиотикам и не вызывающий нежелательных иммунных реакций. Все это должно быть подтверждено исследованиями, проведенными инвитро с конкретными штаммами и затем проверенными на добровольцах. «Инветро» — это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся в пробирке, вне живого организма. В общем смысле этот термин противопоставляется термину «ин эксперимент на живом организме, на человеке или на животной модели. Второе. Пробиотики должны быть человеческого происхождения. Третий. Должны оставаться невредимыми при попадании в кишечник, быть устойчивыми к кислой среде желудка ферментам, таким как пепсин, действию желчных кислот и панкреатическим ферментам. Четвертое. Правильно присоединяться к слизистой оболочке пищеварительного тракта и препятствовать адгезии вредоносных агентов. Пятое. Оставаться живыми при попадании в кишечник, И действовать быстро в течение ограниченного времени. Шестое. Должны быть способны выделять антимикробные вещества. Седьмое. Их иммуностимулирующие свойства должны быть доказаны исследованиями инвитро и при участии добровольцев. Пробиотики не только воздействуют на желудочно-кишечный тракт, но и влияют на нервную и иммунную системы. Посмотрите. Они способны улучшить состояние кишечного эпителиального барьера и борются с патогенами запитательные вещества и пространство для заселения. Кроме того, пробиотики выделяют антимикробные вещества, такие как летучие жирные кислоты, пероксид водорода, молочная кислота, регулируя таким образом pH желудка и предотвращая прикрепление патогенов к кишечному барьеру. Как вам такое? Если этого мало то вот еще факт. Пробиотики укрепляют иммунную систему, выделяя особые цитокины, а также стимулируют выработку антител и синтезируют витамины группы В и К2. Об этом мы уже знаем из главы, посвященной микробиоте. Хотя пробиотики действительно важны при лечении симптомов заболевания кишечника, пищевой непереносимости и прочего, нужно отметить, что до сегодняшнего дня Исследования касались только конкретных штаммов, в основном бактерии родов лактобациллы, бифидобактерии, стрептококки и лактококки. Следовательно, имеющиеся выводы нельзя применять ко всем микробам. Каждый штамм обладает уникальными свойствами. Нельзя приписывать свойства одного вида микроорганизма в другому, даже если это один вид бактерий. Поэтому очень важно знать Род, вид и тип исследуемого штамма. Род – Lactobacillus, вид – ацидофиллус, штамм LA-201. Команда ученых из Университета Овьеда под руководством Карлоса Лопеса Атины и Педро Морали Кироса выявила связь между изменениями в микробиоте кишечника и синдромом преждевременного старения. Действительно, существует заболевание прогерии, синдром и гилфорда при котором в детском возрасте происходит ускоренное старение, что приводит к преждевременной смерти. Итак, ученые выяснили, что мыши и люди с данным заболеванием страдают дисбиозом кишечника. А эксперименты на больных животных показали, что трансплантация фекальной микробиоты и лечение пробиотиками, содержащими акермансия муки способны продлить им жизнь. Это открытие подтверждает теорию Мечникова, которую он сформулировал, понаблюдав за жизнью болгарских крестьян. Нам еще многое предстоит исследовать по вопросу восстановления кишечника и его связи с такими заболеваниями, как прогирея, болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Пребиотики — это неперевариваемые функциональные пищевые ингредиенты и волокна, приносящие пользу организму. Пребиотики, не претерпевая никаких изменений (за исключением небольшого кислотного гидролиза в желудке), попадают в толстую кишку, где становятся пищей для обитающих в ней бактерий. Резистентный крахмал, инулин и олигосахариды – вот типы пищевых волокон с пребиотическим эффектом. Тип полезных веществ выбирается в зависимости от того, какую группу бактерий нужно размножить в кишечнике, в зависимости от заболевания. Пребиотики, в отличие от пробиотиков, неживые организмы и выполняют две основные функции. Служат пищей для бактерий микробиоты пищеварительной системы и способствуют росту полезных бактерий. Помогают усваивать минералы, такие как кальций и магний, синтезировать витамины, облегчают запоры. Второй. Помогают восстановить кишечный барьер при синдроме повышенной проницаемости. Где можно найти пребиотики? В обычных продуктах репчатом луке и пареи, бананах, спаржи, чесноке, артишоке, цельнозерновой муке, помидорах. Наиболее распространенные вещества этой группы – фрукта фос, инулин и галакта ГОС. Бактерии толстой кишки в процессе поедания пребиотиков и ферментации пищи производят короткоцепочечные жирные кислоты КЦЖК. Эти молекулы выполняют различные функции, питают энергией клетки толстой кишки, участвуют в формировании слизистой кишечника и, кроме того, поддерживают иммунную систему. Третий элемент – симбиотики. Речь идет о продуктах, представляющих собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков, действующих в синергии. Так, пребиотики усиливают воздействие связанных с ними пробиотиков. Лично я считаю, что лучший терапевтический эффект при лечении различных заболеваний достигается при раздельном использовании пробиотиков и пребиотиков. Чрезмерное использование последних может вызвать вздутие живота и даже диарею, но если их применять отдельно, то мы можем лучше контролировать дозировку.